Глава седьмая. Первые плоды. Рассвет едва забрезжил, а Симона уже с величайшим нетерпением ждала дядю Проспера. «Он вернется с первыми лучами солнца», — так сказал супрефект. Утро разгоралось. Десять раз выбегала Симона в сад на то место, откуда открывалась дорога, и каждый раз ни с чем возвращалась назад. «Теперь она, как вчера, а, вероятно, и сегодня, мадам», не раз и не два взвешивала каждое слово супрефекта. Но в противоположность мадам ее не тревожили опасения за судьбу дяди Проспера. Она убеждена, что то, что сказал месье Корделье, — не пустое утешение. Ее гораздо больше беспокоили собственные тайные сомнения. Как воспринял ее поступок дядя Проспер? Но она гнала их прочь. Она уверена, что дядя приветствует случившееся. Весь город, судя по намекам месье Корделье, правильно оценивает это событие и понимает его подоплеку. Но на вилле Монрепо думают не так, как в городе. У Симоны не выходят из головы тихие злые слова мадам. Ее яростные, несправедливые утверждения, будто только ненависть к дяде Просперу могла толкнуть на такое дело. И речи мадам черной паутиной опутывают чистую веру Симоны. Ну вот, наконец, телефонный звонок. В мгновение ока Симона была у телефона. Да, это дядя Проспер. Он поздоровался, спросил, как там поживают на вилле, разговаривал, как всегда. Симона была разочарована, она ждала каких-то особенных слов. Но, может быть, он считал неудобным открыто говорить по телефону, который контролируется немцами. Он ограничился несколькими общими фразами и попросил к телефону мадам. Симона позвала мадам, но мадам была уже тут. Забившись в угол прихожей, Симона ловила ее реплики. Мадам говорила односложно, из ее ответов мало что можно было понять, да и весь разговор был очень короток. Симона надеялась, что мадам расскажет, о чем шла речь. — Как дядя? У него все в порядке? — спросила она наконец сама, так как мадам молчала. — Да, все в порядке, — ответила мадам. После обеда, не дождавшись возвращения дяди, Симона, как обычно, стала собираться в город за покупками. Она прекрасно знала, как неодобрительно отнеслась бы к этому мадам, но ее это не остановило. Она надела зеленое полосатое платье, взяла корзину и велосипед. Въезд в город охранялся заставой, у которой стоял немецкий патруль. Симона была потрясена. Она знала, что Боши пришли, мысленно готовилась к этому бесчисленное множество раз. Но когда увидела их перед собой, испугалась, как будто на нее обрушилось что-то неожиданное. Солдаты, молодые парни с тупыми безразличными лицами, едва взглянули на Симону. Для пешеходов проход был свободный, Симону пропустили беспрепятственно. Она шла по городу, как во сне. Повсюду были немецкие солдаты. Рассудком Симона понимала, что эти солдаты — живая действительность. Но все ее существо отказывалось этому верить. Пугающее чувство нереальности всего, что она видела, не оставляло ее. «Не может этого быть! Не может быть, чтобы они были здесь, в городе, расхаживали по улицам и громко разговаривали на своем непонятном варварском языке». У Симоны не было заранее сложившегося представления, какие они, эти вторгшиеся победители. Ей только казалось, что то злое, что они несут с собой, должно и внешне выразиться в чем-то отталкивающем и страшном. Она готовилась увидеть бездушные жестокие лица, готовилась услышать о бесчисленных злодеяниях. Но все было иначе. Боши оказались молодыми, бесцеремонными и довольными собой людьми. только и всего. Симона, обладавшая здравым смыслом, видела это, и все же чужеземцы казались ей нестерпимо наглыми. Само их присутствие было нестерпимой наглостью, и эта наглость обжигала Симону болью и яростью. Боши расположились как дома. В бесцеремонно расстегнутых рубашках они шатались по городу, посиживали перед отелями, на площадях, на террасах кафе, Они смеялись и громко разговаривали, и поливали себя водой из фонтанов на площади Савиньи. И эта непринужденность, эта развязность Бошей, чувствующих себя в Сен-Мартене как дома, казались Симоне страшнее самой ужасной грубости, какую только она могла себе представить. Открылись кое-какие магазины, но жители Сен-Мартена, показывавшиеся на улицах, робко жались к стенам домов. Разговаривали в полголоса, торопливо пробегали по тротуарам, спеша поскорее попасть домой. Они казались чужими в собственном городе. Бродя по знакомым извилистым горбатым улочкам, Симона чувствовала себя здесь вдвойне чужой. Чужой бошам и чужой горожанам, от которых ее отделяла ее тайна. Больше того, ей казалось, что горожане смотрят на нее как на чужого, непонятного им человека. Она шла мимо дома Этьена. После вчерашнего она еще не говорила ни с кем из близких ей людей. Ей необходимо повидать Этьена. Она позвала его условным свистом. Может быть, он не уехал? Может быть, он дома? Она ждала, выйдет ли он, словно от этого зависела ее жизнь». Он вышел. Его честное, широколобое, с узким подбородком лицо отражало, как зеркало, малейшее движение души. И Симона сразу увидела, что он все знает. Иначе и быть не могло. Ведь она так опрометчиво рассказала ему тогда свой сон. Она пожалела, что рассказала, но теперь была довольна. Можно открыто говорить с Этьеном. «Точно так же, как вчера...» Они, не уговариваясь, направились в парк капуцинов. На площадке для игр возились дети. И два немецких солдата были здесь и с улыбкой смотрели на детей. Это не помешало Симоне и Этьену присесть на одну из низеньких скамеек. Этьен восхищенными глазами смотрел на Симону. — Я всегда ждал... — сказал он хриплым от благоговейного волнения голосом. чего нибудь поистине великого симона залившись краской не знала куда деваться от смущения она возилась с велосипедом прислоненным к скамье но в душе ее были гордость и счастье ты значит считаешь что это было правильно застенчиво пробормотала она правильно возмутился он да ты совершила подвиг я горжусь что я твой друг чудесный сон тебе приснился Симона покраснела еще сильнее. Она не знала, что сказать. Он, помолчав, сказал с лукавой улыбкой. «И все знают, что это сделала ты». «Откуда?» «Каким образом?» — спросила она, ошеломленная. «Но ведь это совершенно ясно», — ответил он. «Ведь ты — дочь Пьера Планшара». «А разве никто не думает, что это мог сделать сам дядя Проспер?» — спросила она. «Месье Планшар?» Этьен удивленно взглянул на нее. «Нет, это, пожалуй, никому не приходит в голову». Он видел, в каком она смятении. «А почему бы им не знать, что это сделала ты?» — спросил он. «По-моему, нет ничего плохого в том, что они знают. Только от Бошей это нужно скрывать». Симона напряженно думала. Дети шумели, солдаты ушли. «Послушай, Этьен», — сказала она, — «Ты прав. Это хорошо, что они знают, но помни, важно, чтобы никто ничего не знал. Это не я сделала. Да и как я могла это сделать? Я все время была в городе, меня все видели. Я была в супрефектуре, я оставила свой велосипед в супрефектуре. Понятно?» «Ты действительно все предусмотрела», — изумился Этьен. Они пошли обратно к центру города. Симона чувствовала, что все смотрят ей вслед. Это было ужасно. Точно мурашки ползали по телу. Но было в этом и что-то прекрасное. Хорошо, что она не одна. И Симона оживленно болтала с этиеном. Они вышли на площадь. На скамье под вязами сидел морис с разряженной в пух и прахлой зон. — Добрый день, Симона! — крикнул он ей. — Куда это ты так торопишься? не знаю. — сказала она нерешительно. — Зато я знаю. Отправь-ка своего молодого человека домой. Если ему угодно, он может прогуляться с моей Луизон. Мне в самом деле необходимо с тобой поговорить. — Месье, — сказал Этьен как можно грознее. — Не волнуйтесь, молодой человек, — сказал Морис. — С вашей Симоной ничего не случится. Она нуждается в добром совете, поверьте мне. Симону разозлило, что Марис опять всем и всеми командует, и в то же время ее обрадовало, что вот есть человек с ясной головой, готовый помочь ей в ее довольно сложном положении. — позволишь я с ним потолкую, Этьен, — попросила она. Луизон встала и оглядела ее с чуть заметной, лукавой, вызывающей улыбкой. Симону это нисколько не задело. Она присела рядом с морисом. «Ну вот, наконец», — сказал он, но не начинал разговора, пока они не остались одни. «Ну и сюрпризец же ты мне преподнесла, моя дорогая», — начал он. «А все твоя девичья романтика», — прибавил он насмешливо. Симона густо покраснела. «Расплачиваться за твой патриотический порыв в первую очередь пришлось мне», — продолжал он. «Прежде всего они заподозрили меня». «Вас?» — спросила Симона. «Кто это они?» «Для меня не совсем ясно», — отвечал Морис. «Меня вызывали в супрефектуру. Там был прокурор Лефебр из франшевиля месье Ксавье и немецкий офицер. Немец так и буравил нас всех глазами, но рта ни разу не раскрыл». «Вас заподозрили? Вас?» — спрашивала Симона. Ее ужасало, что она еще и Мариса подвергла опасности. В то же время ей было приятно. Он словно принимал участие в ее деянии. «Тебя это удивляет?» — спросил Марис. «Да это вполне естественно». «Я бы, разумеется, немедленно вас выручила, если бы с вами что-нибудь сделали», — сказала она горячо и решительно. «Очень мило с твоей стороны», — ответил Марис. Его насмешка не рассердила Симону. «Туго вам пришлось?» — спросила она. «Да, не скажу, чтобы это было так же приятно, как первая брачная ночь. Я не знал, куда они гнут, а выдавать тоже никого не собирался. Прошло некоторое время, пока я смекнул, чего им надобно. Боши хотят установить две вещи. Во-первых, когда эта история произошла? Если еще до того, как они заняли город и объявили, что всякое уничтожение военных материалов будет строго караться, Тогда их это не интересует, тогда формально это ненаказуемо. Главное же, что они хотят выведать, откуда все это исходит, что это за патриоты такие, где им искать своих врагов. Спрашивали они обиниками, явно стараясь сбить меня с толку, запутать. Сначала пришлось повалять дурака, но потом месье Ксавье навел меня на правильный путь. Тяжелый был допрос, Морис, — виновато спросила Симона. «Конечно. Мне не хотелось неосторожным словом втянуть кого-нибудь в беду», — ответил Морис. «Мою собственную невиновность доказать было нетрудно». «Я рада, что им не удалось поймать вас в свои сети, Морис», — искренне сказала Симона. «Но зато», — продолжала она с гордостью, — «пари вы все-таки проиграли». «Какое пари?» — с удивлением спросил Морис. «Ах, да!» — вспомнил. «Конечно, я заплачу». В любую минуту можешь получить свою водку и сигареты. Но я плачу только как истый джентльмен. Прав, разумеется, я. — То есть как? — возмутилась Симона. — Ведь вы же говорили, что дядя Проспер никогда в жизни не пожертвует своим гаражом. — А разве он им пожертвовал? — удивился Марис. — Ты получила его согласие? Все широкое умное лицо Мариса смеялось. Симона рассердилась. «Кто вам вообще сказал?» — наивно напустилась она на него. «Что это сделала именно я?» Морис расхохотался громко, добродушно. «Ах ты мой невинный ангелочек!» — сказал он. «Да так по-ребячески все это устроить никто, кроме тебя, во всем мире не сумел бы. Ведь есть другие, гораздо более незаметные способы. Ну, хотя бы сахару в бензин подсыпать. На какое-то время это дает эффект». «Но мне непонятно, зачем ты это сделала, если теперь отпираешься? Все это только в одном случае имеет смысл, если это сигнал. Не думала же ты в самом деле остановить немецкие танки, тем что уничтожишь бензин, месье Планшара?» Симона молча задумчиво слушала его. «Я поступила неправильно, морис спросила она робко, по-детски. морис искоса поглядел на Симону. Она сидела слегка напряженно, скромно, как примерная ученица, которая старается сделать все как следует. Морис был безоружен, В его голосе послышались теплые нотки. «Неправильно, детка?» — переспросил он. «Нет, этого сказать нельзя». «Но польза невелика, а опасность огромна». Впервые Морис разговаривал с ней сердечно, как настоящий друг. Симона была счастлива. Ей даже не мешало, что он общался с ней как с ребенком. Она верила в его опыт, в его суждения. И если даже он не одобрял ее поступок, то понимал ее лучше всех других. Теперь, когда она знала, что судьба ее ему небезразлична, она почувствовала себя вне опасности. — И вы действительно думаете, — спросила она, помолчав, — что все, даже немцы, знают, что это сделала я? — Конечно, — ответил Морис. — Но если... — продолжала Симона. Немцы установили, что это произошло до их прихода. Значит, все в порядке, верно? Ведь вы сами так сказали». «Этого я не говорил, Симона», — ответил Морис. «Во-первых, боши, если им понадобится, могут в любой момент вытащить эту историю на свет божий. А во-вторых, главная опасность вовсе не в бошах». Симона удивленно посмотрела на него. «Ох, святая простота!» — потешался Морис. Разве ты не понимаешь, что этот поджог бесит наших фашистов гораздо больше, чем Бошей? Наши фашисты, Маркиз твой дядюшка, никогда не простят тебе, что ты подложила им такую свинью. Уж на этот счет будь покойна. Для чего, скажи на милость, они впустили Бошей в страну? Для того, чтобы беспощадно расправиться, наконец, с теми, кого они называют подрывателями основ. И вдруг являешься ты и портишь им всю обедню. Думаешь, в их глазах это патриотизм? «Нет, бунт. Тем более, что это сделала ты, дочь Пьера Планшара. Тут пахнет коммуной, пахнет революцией. Только теперь, моя милая, и начинается война. Отныне твоя жизнь на вилле райским блаженством не будет». За его легким насмешливым тоном Симона чувствовала жестокую правду. Она вспомнила мадам, как та сидела в ярком свете одна, черная, попыхивая сигаретой, и мороз пробежал у нее по спине. В глубине души Симона понимала, что Марис прав. Только теперь война начинается. Но она не желала признать, что это так. В Марисе говорит чистейшее предубеждение. Его ненависть. Он всегда был несправедлив к дяде Просперу. «Это неправда», — горячо запротестовала она. «Вы всегда точили зубы на дядю Проспера. Помните, это заметил даже старик Жорж. Я никогда не поверю, чтобы дядя Проспер мне что-нибудь сделал». марис улыбаясь лишь посмотрел на нее рад за вас, если вы так думаете мадемуазель он пожал плечами симона вдруг переменила тон, а если бы они захотели со мной что нибудь сделать спросила она доверчиво вы бы мне помогли марис странный вопрос ответил марис чем тебе может помочь какой то шофер если против тебя ополчиться вся германская военная машина вы же сказали тихо возразила симона. что это не обязательно должны быть немцы. «Ну, — но если так, — сказал Морис и усмехнулся. — Смотри-ка, а ты совсем не так глупа, как кажешься. — Конечно, мы тебе поможем. Морис сказал это очень просто, но слова его прозвучали убедительно. — Мы все солидарны с тобой. — Спасибо, Морис, — сказала Симона. Она почувствовала большое облегчение. — А теперь тебе пора идти, — сказал он. — Почему пора? — спросила она. — Было еще рано. Уж не хочет ли он от нее избавиться? — Ты разве не знаешь? — ответил он. — Ведь теперь у нас время передвинуто на час вперед. Немцы, как пришли, ввели свое время. Ночь наступает у нас часом раньше. У Симоны сжалось сердце. И время теперь в Сен-Мартене немецкое. Она простилась с Марисом, когда она, возвращаясь домой, шла со своим велосипедом по городу, Она еще явственнее чувствовала, что все глядят ей вслед и шушукаются за ее спиной. Но это уже не доставляло ей удовольствия, а смущало и было противно. Симона поехала домой, радуясь, что Морис теперь ее друг. Но с ним нелегко. С какой злостью, презрением он говорил о дяде Проспере. Он не прав. Не может быть, чтобы он был прав. Войдя в дом, она увидела шляпу дяди Проспера на обычном месте. Значит, он вернулся. Сейчас, сию минуту, она убедится, она воочию убедится, что Морис к нему несправедлив. Но она услышала, что дядя Проспер разговаривает с мадам. А ей не хотелось встретиться с ним в присутствии мадам. Она хотела сначала поговорить с ним с глазу на глаз. Симона переоделась, как всегда, приготовила ужин. Она искала случая поговорить с дядей Проспером. Мадам вошла в кухню, внимательно оглядела все, что Симона приготовила, и велела поджарить гренки к супу. Затем холодно и вежливо, как всегда, сказала. «В связи с последними событиями, я вынуждена дать тебе кое-какие указания, Симона. Мой сын пожелал, чтобы некоторое время ты не показывалась в городе. Поэтому впредь ты из дому никуда отлучаться не будешь. А затем в ближайшие дни нам с сыном придется и за столом обсуждать вопросы секретного характера. Поэтому мы решили, чтобы ты ела не за общим столом, а одна на кухне».